Глава десятая. Расследование. Лео неуверенно поднимается и, сидя на полу, осматривает себя. Что он ищет, я не знаю, но подкатывая ему стоявшую до этого у стены коляску. Да, Лео лежал в гостиной, а коляски нигде поблизости не было. Не было ее видно и при первом приступе, насколько я помню. Мне очень хочется поинтересоваться у него». Каким образом, он уже дважды оказался без коляски в гостиной и в обоих случаях с приступом, но пока еще не хватает смелости. «А...» м -м -м", «Вдруг, — говорит он мне, — что?» «Теряю терпение». «Тебе не нужно в свою комнату ненадолго». «Насколько?» «Минут на пятнадцать», — отвечает, не глядя в глаза. И «Я понимаю, он не хочет при мне подниматься и усаживаться в свою коляску». «Нужно. Очень даже нужно сходить в туалет, принять душ, почистить зубы и причесаться, а это примерно час времени». «Макияж еще тоже на повестке дня, но я возвращаюсь на кухню ровно через 15 минут, как было запрошено». «Лео в ванной. Как сиделку меня очень интересует» по какой веской причине мой подопечный, он же босс, так смущается своих ограниченных возможностей и связанных с ними неудобств. Но этот вопрос я тоже ему не задаю, как только появляется из ванны, вымытый и даже надушенный. Синяки под глазами, правда, как были, так и остались, и впалые щеки тоже на месте. Так же было и после прошлого приступа. Словно после каждого он худеет сразу килограммов на пять. «Как часто появляются такие приступы?» – спрашиваю его. «Такие нечасто. Совсем нечасто. Только при мне уже дважды. Это нечасто?» Я был неосторожен. «Это как?» «Неважно». «Какие еще бывают у тебя приступы?» «Обычные». «А обычные – это как?» «С ними я справляюсь сам». Лео, наконец, решается поднять на меня глаза. «Мне не нужна помощь». «Понятно. Какая помощь ему нужна, мне уже ясно». «Можно вопрос?» «Да, конечно». Невзирая на энтузиазм в его тоне, Лео заметно напрягается и расправляет плечи, словно готовясь встречать удар грудью. «О чем ты спросил меня?» «Когда?» «Когда проснулся?» Вначале я наивно верю в то, что он не понимает, о чем речь. Первое. О чем ты спросил меня, когда проснулся? Ну, утром, полчаса назад. Потому как он прячет в тарелке свой взгляд, я догадываюсь, что все он прекрасно понял. Лео боялся именно того вопроса, который был только что задан. Я уже не помню, о чем спрашивал. Прости. Он голоден. Это видно даже потому, как он проглатывает половину жареного яйца одним махом, жадно и с удовольствием. Но второе яйцо и половину первого оставляет на тарелке, положив вилку рядом. Спасибо, очень вкусно. Нет аппетита? Спрашиваю. Нет. Качает головой. А кофе? Кофе будешь? Нет. Аж подпрыгивает на месте. Я не пью кофе. Хорошо, тогда чай? Чай тоже не нужно. Спасибо. Лео, начинаю со вздохом. Я, честное слово, не могу разобраться, в чем твоя проблема, но тебе нужно есть. А после вчерашнего просто необходимо восстанавливать силы и воду. Как можно больше питья. Сейчас я сбегаю в магазин, тут есть один недалеко, и куплю какой-нибудь чай для восстановления водного баланса. «Ты вчера очень много потел». Он едва заметно вздрагивает и поднимает на меня расширенные, будто от ужаса, глаза. Кроме того, я не видела, чтобы ты ходил в туалет. Аккуратно добавляю. И это может говорить только об одном. У тебя, вероятнее всего, обезвоживание. И вот тут, словно вся эта квартира глубоко и с облегчением выдыхает а в моей голове все запутывается еще сильнее да да ты права я просто выпью теплой воды и все хорошо как скажешь но чай пить приятнее а если полезный чай то можно заказать его онлайн зачем бегать зачем бегать ну во-первых доставка онлайн когда она еще будет а во-вторых могу я хотя бы иногда выходить на улицу Глаза у Лео расширяются еще сильнее, чем в предыдущий раз. «Конечно, конечно, ты можешь, когда захочешь», – бормочет, убирая свою тарелку со стола. Я наблюдаю за тем, как он двигается в направлении мусорки с поистине стоическим терпением. Выбрасывать еду – это выше моих сил. Но Лео, словно услышав мои мысли, меняет траекторию в направлении холодильника. Я отдаем позже. Окей, говорю и даже уже не пытаюсь что-либо понять. Я начинаю собирать информацию. Вначале в сети, конечно, под натарев, в общих чертах перехожу на библиотечную литературу, дабы исследовать проблему в Все тайно, разумеется. Даже дошла до того, что оплатила консультацию онлайн, которая, к слову, меня разочаровала. Мне показалось, что После всех статей, исследований, учебников, в моей голове было больше информации, чем у доктора. Так или иначе, он не ответил на мой главный вопрос. Можно ли полностью избавить человека с травмой спины от боли? Лео ловит меня с поличным, когда мой ноутбук ни с того ни с сего беспечно запускает видео в YouTube про парня по имени Кит, который полностью восстановил способность ходить после травмы позвоночника. Босс смотрит на меня так внимательно и так пристально, не моргая и не суетясь, словно препарирует взглядом. «Зачем ты это делаешь?» «Ты меня нанял. Я зарабатываю на жизнь». «Отлично. Но я не просил делать это», — кивает на экран моего ноутбука. «А не надо просить. Это, само собой, подразумевается». Вывожу по слогам на три тона выше. Твоя боль действует мне на нервы. Это пассив, от которого нужно избавляться. И чем скорее, тем лучше. Он хмурится, явно не до конца поняв мою аллегорию. Это все бесполезно. Она не настоящая. Довольно уверенно заявляет. Кто? Боль. Как это не настоящее? Ну ее... «Как бы нет, на самом деле». «Но она есть». «Врачи говорят, что она только в моей голове есть, а на самом деле ее нет». «Ну, — говорю ему, — ты можешь и дальше верить своим врачам, а я поищу тех, которые умеют лечить». К концу своей исследовательской эпопеи я способна нарисовать строение не только позвоночника, но и позвонка, включая медицинские названия его частей. Душка, тело, фасеточный сустав, поперечный отросток, остистый и так далее. Мне известна классификация позвоночных травм и виды переломов позвоночника не только с симптоматикой, но и с прогнозом и методами лечения. Знание, сила и таблетка от тревоги и безысходности. Имея представление, в какой точке леса ты находишься и в какой стороне город, все, что тебе нужно сделать сосредоточиться на пути. А это может быть даже увлекательным. А если учесть, что объект приложения заботы имеет для тебя некоторое значение, не исключена возможность рождения азарта, что, собственно, со мной и произошло. Я не спешила посвящать пациентов свои изыскания, а тем более планы, но сама при этом обрела новый смысл жизни с двумя пунктами. А. Избавить парня от боли. Б. Вернуть ему возможность ходить, а если посчастливиться, то и на дальнее расстояние. Ведь раньше смысл его жизни заключался в движении,